Директор Первого федерального банка на ЕЦ-Авеню был чернокожий по имени Сэмюэл Хоббс. Он пригласил Кареллу к себе в кабинет, обменялся с ним рукопожатием и погрузился в изучение ордера. Вид у него при этом был такой торжественный, будто ему предстояло руководить церемонией казни особой королевского рода. Карелла передал ему ключ. Хоббс нажал на кнопку вызова. И в кабинете тут же появилась девушка лет двадцати, тоже чёрная. Хопс велел ей уточнить номер личного сейфа Джеймса Рендальфа Харриса, проводить детектива Карела в хранилище и открыть сейф. Карел последовал за девушкой. У неё были длинные стройные ноги, и при ходьбе она отчаянно вертела затницей, быстро разыскав в картотеке нужный номер. Девушка повела Карела в хранилище. Всю дорогу она не переставая улыбалась ему, и Карело начал приходить к мысли, что стареет. Девушка открыла сейф, вынула ящик и спросила: "Нужна ли отдельная комната?" Услышав утвердительный ответ, она проводила Карело в каморку с железной дверью, которую он войдя щёлкнул нужным запереть за собой. На столе для удобства клиентов лежали ножницы, Карелло открыл крышку коробки. Внутри оказался второй экземпляр, напечатанного под копирку письма. Оно было адресовано майору Джону Фрэнсису Таталья в Форт-Ли, штат Вирджиния. 6 ноября. Привет, майор Таталья. Я подумал, что слепому не помешают лишние деньги. В августе я был в народном сборе и обнаружил, что остальные участники этого мерзкого дела такие же бедняги, как и я, так что с ними говорить не смысла. От капитана Андерссона, который командовал когда-то первым взводом. Я узнал, что вы теперь майор и служите в Форт-Элли. Куда я вам и пишу? Майор, мне нужны от вас деньги. Мне нужны деньги, чтобы заняться своими глазами. Я хочу, чтобы до конца моей жизни Вы выплачивали мне по 1000 долларов в месяц, а иначе я напишу армейскому начальству, что случилось с лейтенантом Блейком. Я расскажу, что это вы вместе с другими убили его. А вообще-то мне нет дела ни до вас, ни до них, но они такие же нищие, как и я, и ничем мне помочь не могут, а вы офицер шишков. Так что денежки для вас не проблема, майор. Эти деньги нужны мне прямо сейчас, майор. До конца месяца я подожду. И если к тому времени не получу первого чека на 1000 долларов, в тот же день доложу начальству, что произошло в ходе операции Аламана. Вы, наверное, и думаете, что доказать я ничего не смогу, но это не имеет значения. Я слепой ветеран на пенсии по полной нетрудоспособности. И вы сами понимаете, майор, В какую заварушку попадете, если начнется расследование того дела? «Майор, вы первым воткнули в лейтенанта штык, и если вызовут других, они скажут, что это все вы и только вы, иначе им придется признать, что и они в этом деле замешаны. Они все демобилизовались, только вы остались в армии. У вас будут крупные неприятности, майор, если не пришлете мне денег». Я сделал с этого письма копию, так что если со мной что-нибудь случится, жена обо всём узнает. И тогда у вас будут ещё больше неприятностей, чем сейчас. Так что пришлите ко мне лучше чек на 1000 долларов к 1 декабря и так далее, первого числа каждого следующего месяца. Иначе у вас вся задница в говне будет. Чеки посылайте на имя Джеймса Эрхариса по адресу Айсола, 7-я улица, Саус 3415. 1 декабря крайний срок. Ваш старый приятель Джеймс Р. Харрис. На сей раз Карелла имел возможность составить более подробную заявку. Вот как она выглядела. Первое детектив Астивона Карелла, 87-й полицейский участок. Второе На основании личных наблюдений и сведений, сообщённых судебным медицинским экспертом, мне известно, что были совершены 3 убийства, и что все 3 жертвы являются слепыми. Третье, на основании личных наблюдений, а также фактов, сообщённых мне лейтенантом Питером Сэмбернсом, начальником розыскного отделения 87-го полицейского участка, Мне известно, что вечером 22 ноября была совершена попытка нападения на слепого мужчину, и что в ходе её нападавшего укусила собака, принадлежащая объекту нападения. Четвёртое. Мне также известно, что попытка нападения на слепого подпадает под категорию так называемых нестандартных преступлений, и есть, по-видимому, основания полагать, что данный эпизод связан с тремя убийствами, каждое из которых также попадает под данную категорию преступлений. Выше упомянутые преступления были совершены на протяжении краткого отрезка времени, начиная с убийства, имевшего место в четверг вечером 18 ноября, и кончая попыткой нападения, имевшей место в понедельник вечером 22 ноября. Пятое Мне также лично известно, что один из убитых, Джеймс Р. Харрис, написал 6 ноября своему бывшему начальнику Джону Френсису Таталье письмо, в котором требовал ежемесячно до конца своей жизни переводить ему по 1000 долларов, угрожая в случае отказа сделать достоянием гласности тот факт, что Таталья при содействии нескольких солдат из своего взвода 10 лет назад 3 декабря во время проведения операции под кодовым названием Аламан убил лейтенанта Роджера Блейка. 6 с учётом вышесказанного есть основания полагать, что укус собаки, жертвой которого стал Джон Францис Таталья, может считаться согласно закону свидетельством преступной попытки нападения. Не исключено, что выше упомянутое связано с совершёнными убийствами. В связи с тем, я и обращаюсь в высокий суд с просьбой выдать ордер, разрешающий произвести личный досмотр Джона Фрэнсиса Татали на предмет обнаружения следов собачьего укуса. В этот или другие суды, а также к другим судьям и служащим органов юстиции. Данная заявка ранее не посылалась. Стивен Луис Карелло, детектив второго класса, жетон номер 764-56-32, 87-й полицейский участок. Заявку Кареллы рассматривал тот же судья, который выдал ему разрешение на вскрытие личного сейфа Харриса. Он внимательно прочитал бумагу и выписал искомый ордер. У главного входа его остановил часовой. Карелла предъявил ордер, но часовой сказал, что должен связаться с начальником охраны. Он набрал номер, доложил, что прибыл детектив с ордером на обыск и со словами: "С вами хочет поговорить полковник", протянул трубку. "То да, слушай", сказал Карелла. "Говорит полковник Хамфриз. В чём проблема?" "У меня на руках судебное предписание". Оча свой не пропускает меня на территорию. Что за предписание? О личный досмотр майора Джона Френсиса Таталия на предмет обнаружения следов укуса собаки. А это зачем? Майор подозревается в убийстве. Передайте трубку часовому. Карелла повиновался. Часовой несколько раз повторил: "Да, сэр. Слушаюсь, сэр. и повесил трубку. Третий корпус справа, сказал он Карели. Там будет вывесков военная полиция. Карелов въехал на территорию военного городка, поставил машину на посыпанной гравием овальной площадке у кирпичного здания и подошёл к столов, за которым сидел дежурный капрал. Капрал Внов позвонил полковнику, доложил о прибытии Карелы. Затем указал ему на дверь. «Пожалуйста, проходите». Полковник Хамфрис, высокий, загорелый 50-летний мужчина, с крепким рукопожатием и несколько пропитым голосом, сообщил Карелле, что только что переговорил с командиром части и получил разрешение на личный досмотр при условии, что будут присутствовать военный юрист и армейский врач». Карелла нашел эти условия совершенно естественным. Армия должна берегать права своих офицеров. В медицинском пункте части собралось пятеро: подполковник, военный юрист, майор, армейский врач, полковник Хамфриз, старший полицейский чин части. Карелла, которого вся эта процедура начала приводить в некоторое замешательство, и наконец, майор Джон Френсис Таталия. Последний прочитал судебное предписание и пожал плечами. "То не понимаю. Эта бумага даёт ему право смотреть вас на предмет обнаружения собачьего укуса", сказал юрист. Генерал Килберг не возражает. "Извольте, пожалуйста, раздеться". "Это просто смешно", сказал Таталий, но тем не менее принялся раздеваться. На руках никаких ран не оказалось. Но на левой ноге чуть вышел лодыжки, билела повязка. А это что? спросил Карела. Оставшийся в одних трусах и нижней рубахе, Татали ответил: порезался. Попрошу вас снять повязку, сказал Карела. Боюсь, снова пойдёт кровь. Здесь доктор, если хотите, он этим займётся. Да нет, я уж сам Татали медленно размотал бинт. "Это не порез", заявил Карелов. "Нет, порез", стоял на своём Татали. "А откуда же тогда эти вмятины? Я не понимаю, о чём вы говорите". "Это следы от зубов". "Вы что, врач?" "Нет, но для этого и не нужно быть врачом. Любому видно, что это следы укусов". Карелов повернулся к офицеру-медику. Скажите, майор, а ведь это следы от зубов? Это могут быть следы от зубов, но мне надо получше разглядеть их. Так не сделаете ли одолжение, попросил Карелла. Майор прошёл к шкафчику из нержавеющей стали, выдвинул верхний ящик и взял лупу. "Будьте любезны, прилечь на этот стол", обратился он к Татали. Доталья забрался на стол. Врач направил свет на больное место, приладил лупу и принялся разглядывать рану. "Ну что же", заявил он. "Это могут быть следы собачьих клыков, но с определённостью сказать не могу". Полковник Корелла повернулся к юристу. "Я должен взять этого человека под стражу на предмет дальнейшего медицинского обследования раны". а также допроса по поводу трёх убийств и попытки нападения. Да, но у нас нет уверенности в том, что это следы собачьего укуса, возразил тот. То, что это следы укуса какого-то животного, сомнений не вызывает, настаивал Карелла. Отсюда ещё не следует, что это следы собачьего укусов. А в вашем предписании значится чётко: укус собаки. И если это какой-то другой укус? Но ведь же ваш собственный врач говорит, что это может быть? Я сказал, что с определённостью утверждать не могу, вмешался в разговор последний. Слушайте, что здесь чёрт побери происходит? взорвался Карелов. Происходит то, что вы хотите вывести этого человека из-под военной юрисдикции, пояснил юрист. А я не Затем лишь, чтобы проверить результаты проведённого нами расследования. А я не уверен, что вправе сделать это. Так мне что же, обращаться к окружному прокурору? Ладно, где тут у вас телефон? Сейчас я позвоню в городскую прокуратуру. Спокойно, спокойно, умиротворяюще произнёс полковник Хамфриз. А в каком спокойствии вы говорите? В конец разъярился Карелло. «Здесь присутствует человек, который, возможно, совершил три убийства. А вы призываете меня к спокойствию. Да я арестую его, даже если для этого мне понадобится дозваниваться до президента и получать его разрешение. Ясно? Он верховный главнокомандующий». «Спокойнее, спокойнее», — повторил Хамфрис. «Так что будем делать?» — спросил Карелло. Позвольте мне поговорить с генералом, сказал Хамфриз. Давайте, говорите с генералом. Это недолго. Хамфриз вышел в соседнюю комнату. Через стену было слышно, как он куда-то звонит. Карелла принялся мерить шагами мет пункт. Офицеры, избегая его взгляда, смотрели через окно на плац. Таталья перебинтовывал ногу и уже одевался, когда вернулся Хамфриз. А генерал не возражает, сообщил он.